13 декабря 2011 года. Вторник. Москва. Из-за того, что почти всю ночь не спала, с утра была никакая, но повторяла себе как заклинание. «Не буду больше попадаться на его провокации. Не буду». И тут же попалась. «Утро. Дмитрий рычит, не переставая, что ему надо на работу» а я отвлекаю водителя по пустякам. Сегодня собралась ехать к врачу на консультацию. Ведь это пустяки. Водитель Павел приехал раньше по звонку мужа, потому что я заболела и забыла вчера сама ему об этом сказать. Разговариваю с ним по телефону в спальне. «Паша, почему же ты мне не перезвонил перед выездом? Ведь о времени тебе сказала не я, а Дима. Жди теперь у подъезда, ты нужен только через час». Нормальная, с моей точки зрения, штатная ситуация. Вдруг в комнату влетает мой муж, перекошенный от злобы. «Вот почему меня водитель не уважает. Ты так ненавидишь меня, что при нем называешь не по имени-отчеству, а Димой. А почему я тебя должна называть по-другому?» Я в недоумении возрелась на него. Да и ненависти у меня к тебе никакой нет. Скорее, полное недоумение по поводу того, как ты себя сейчас ведешь. Но если тебе так кажется, что ты сделал, чтобы я тебя не ненавидела? Неужели нельзя было не орать на всю квартиру, будоражить болеющего спящего ребенка, а спокойно сказать «Марго, мне не нравится, что ты называешь меня Димой». Пожалуйста, приводителю, называй меня Дмитрий Петрович. Это что, трудно? Его непонятное заявление, да еще высказанное на повышенных тонах, вывело меня из равновесия. Видит Бог, я долго сдерживалась, но сейчас была готова сказать ему все, что накопилось за четыре дня его пребывания в Москве, когда он постоянно доводил меня до слез. Я вообще очень терпелива по натуре, но если дело касается моих детей, «Загрызу», как он посмел орать при болеющей Милане. И тогда я закричала ему в лицо. «Ты вампир, сосущий из меня энергию. Теперь нет никаких сомнений в этом, ведь у меня сначала был диабет, а теперь еще и рак. Эти заболевания говорят о том, что из меня постоянно высасывают энергию. Я завидую твоей предыдущей жене, которая вовремя ушла от тебя». Семь лет — это предел необходимой обороны. Я прожила с тобой тринадцать. И вот результат. Я в предсмертном состоянии. К тому же ты не можешь справиться со своими комплексами. Только закомплексованный урод может добивать лежачего. Самодостаточные люди, вальяжные, раскованные. Они с удовольствием меценатствуют, помогая нуждающимся в этом, особенно близким людям. А ты — урод. «Урод, урод! Я даже сейчас уйти от тебя никуда не могу, а ты этим пользуешься!» В этот момент я была на грани помешательства. Бросилась к окну и распахнула его настежь, чтобы получить глоток морозного чистого воздуха, потому что внутри комнаты стало нечем дышать. Хотелось пропасть, исчезнуть отсюда навсегда чтобы не оказываться больше никогда в столь унизительном положении, когда на тебя срываются, как на нашкодившую домашнюю собачонку. Мерзко. И он еще удивляется, вспыхнувшей ненависти. Я размазывала слезы по лицу, хватая ртом холодный воздух, пытаясь изо всех сил успокоиться и не пугать больше криками дочь. А он собрался и вышел в дверь. Молча. Свой заряд энергии на сегодня он, видимо, получил. Постепенно я пришла в себя, закрыла окно, чтобы не простудиться. «Как жить в этом аду?» Вспомнила одно из своих стихотворений и, наконец, справившись с собой, улыбнулась. «Ты в гневе страшен, так казалось тебе. Но мне опять смешно». И, отвернувшись, улыбаюсь, смотря в открытое окно. Потопай ножкой. Нет, ножищей. Побейся в стенку головой. Не там, дружок, химер, ты ищешь. Они внутри тебя толпой. И раздирают, и тревожат, а ночью не дают заснуть. Ведь ты, к тому же, и безбужник, Не протарен твой к церкви путь. И крестик носишь зря. Без веры Господь тебя не защитит. Покайся, грешник, запах серы уже вокруг давно смердит. Умеет же Дима превратить жизнь в помои. Именно Дима, а не Дмитрий, как благоговенно я его называла когда-то, и не Дмитрий Петрович, уравновешенный и самодостаточный бизнесмен, каким он мог бы быть. Дима, Димчик, закомплексованный хлюпик. С трудом успокоила Милану. Ведь у нее сегодня еще и зачет по музыке, она и без нашей безобразной ссоры была взволнована. Сможет ли ребенок справиться со своими эмоциями перед несколькими учителями? Несмотря на то, что она болеет, пришлось помыть ей голову, а то дочь разболелась, когда голова была вся в гиле и лаке после детского праздника. Кажется, от одного этого можно чувствовать нездоровье. Отправила ее в музыкальную школу с водителем, Папа Дима свою помощь, чтобы побыть с Миланой в школе во время зачета, не предложил, а я этот щепетильный вопрос поднимать не стала после его молчаливого бегства с поля боя. Обычно я на всех экзаменах в музыкальной школе рядом с дочкой, а сегодня нет. Увидев в дверях, как водитель ее уводит, закрыла за ними дверь и опять расплакалась, что не могу из-за своей болезни поехать с Миланой.